Глава 51. В Дребезги. 14 августа 2280 года. Коперник 3. Крепость Суворов. 22 часа 43 минуты. И все-таки Толик вертолет разбил. В Дребезги. Свалились мы прямо на поле, откуда взлетели. До поля-то мы дотянули а вот до мягкой посадки нет. Сверзились с высоты 10 метров. Слава Богу, все живы остались. Правда, пришлось подождать, так как из кабины нас вырезали с помощью лазерного резака. Встречать нас прибежала вся колония. Вот правда, не преувеличиваю. Меня обнимали, жали руку и похлопывали по плечу много-много раз. Затем крепко прижал к груди маму, Ирку, которая, подмигнув мне, почему-то бросилась сначала к Минину, поцеловал в губы Юльку. Киричанская нежной кошечкой приникла ко мне и начала что-то шептать на ухо, но затем отстранилась и, внимательно взглянув, спросила. — Что случилось, милый? На тебе лица нет? — Что сказать? Она была права. Страшная находка огнем жгла мне руку. Надо было срочно от нее избавиться, поделиться. А вдруг бы меня убедили, что я ошибся? Очень хотелось этого. Очень. Пока Толик таскал на руках Игорька, все-таки благодаря ему мы и продержались, я направился прямо к Седову и Гамову. Они стояли здесь же. В первые ряды не лезли, предпочитая посмотреть, послушать. Ну, как и принято у хороших лидеров. Только коротко кивнув Евгению Ивановичу «Товарищ полковник» — он даже немного опешил, я протянул особистую находку, лихорадочно соображая о том, как рассказать о случившемся и поверит ли он мне. «Это сережки настиган!» — коротко бросил тот через пару секунд. «Нет, ну не голова, а дом советов, как говорил мой дедушка». Вот правда, к моему стыду не знаю точно, что это значит. Однако вскоре все выяснилось. Их ей сделала моя бывшая супруга перед тем, как на землю вернулась. Хобби у нее такое было. Своими руками и чтобы обязательно дарить. Седов от услышанного несколько опешил, но быстро с собой справился, как и следует командиру. И начал раздавать приказы. Передаю по памяти, хотя на нее я никогда не жаловался. — Блинов! Все проверить! Вертолет собрать до последней детальки и отвезти к Нямову. Эвакуатор с платформой сейчас приедет. — Слушаюсь. — Иван Антонович, герои живы, мы счастливы. Пора бы уже всем заняться своими делами. Не находите? — Конечно, Евгений Иванович, я все устрою. — Сласников! — — Я здесь, товарищ полковник. Едешь с нами. Слушаюсь. Минина с собой прихвати. — А Немова. Немов пусть вертолетом занимается. Выясняет, почему упал и почему часто ломался. Только вот проинструктировать его надо. — Уже! — возник рядом Борисыч. — Будет молчать. Уже через сорок минут мы сидели в кабинете Седова и пили крепкий кофе. Точнее, это они с Гамовым и Сласниковым пили кофе, а мы с Мининым — какао со свежими булками, которые нам принесли с столовой. Только вот есть совсем не хотелось. Даже Толику, который, когда понял, что я снял с трупа Сикаме, так и удерживал в руке надкушенную вкуснятку. Пышки из слоеного теста, политые медовым сиропом, наполняли ароматом весь кабинет, а кусок в рот не лез». — Это ж получается, — сглотнул Минин, на лбу которого выступила испарина. — Они не улетели? Но я же сам видел, как корабль поднялся в небо и исчез. — Все видели, Анатолий, — успокоил товарища Сласников, смотря в окно. — Это, конечно, неожиданно и пока непонятно. Но давайте не будем торопиться, — стукнув ребром ладони по столу, командир гвардейцев покачал головой. Хотя, конечно, черт возьми, не могу больше ничего придумать. Настя Гаан точно была на борту. — А сережки ручной работы и всегда были при девочке, — добавил Гамов, облокотившись на руку и постукивая указательным пальцем по щеке. — Может, она их потеряла, — предположил майор, — или кому-нибудь подарила. — Вряд ли. Чтобы развеять сомнения, я вытянул из кармана грязный шнурок, на котором побрякивало еще несколько украшений, явно принадлежащих нетуземцам. Это была небольшая печатка с заглавными буквами «старый золотой крестик», «серебряный слоник» и «солдатский жетон», правда, старый и покоцанный. После этого в кабинете наступила длительная пауза. Все с ужасом уставились на разложенные на столе предметы, Ни у кого из нас на Анне никто не улетел, но это сейчас было скорее счастливым исключением из правил. У Игоря родители, у Светки брат, у Мамедова вообще вся родня, так же, как и у Мезенцева и у Колова их, и перечислять можно долго. «Хозяев этих вещиц мы установим, не вопрос», — наконец нарушил тишину Гамов, обращаясь к нам с Мининым. — Но о ваших находках никто не должен знать. Вы меня поняли? — Никто. — Да, не надо раньше времени расстраивать людей, — согласился Седов, вставая со стула и останавливаясь рядом со Сластниковым, так и глядевшим в окно. Мы согласно кивнули и, взяв под козырек, покинули кабинет, оставив позади запах сдобы, меда и кофе. Уже закрывая дверь, я услышал фразу, брошенную Седовым Гамову. «Боря, это трофеи!» Вдвоем мы сидели в сквере под статуей Александра Васильевича, погруженные в какое-то странное состояние. Нам бы вроде радоваться, потому что выжили, вырвались, победили. Но как тут праздновать, если на сердце опустилась такая тяжесть? Все наши надежды... В дребезге разбились. На Анне улетела ровно половина колонистов. Это же сколько людей? Минин не договорил, так как к нам, улыбаясь, подошли Светка, Игорь, Киричанская и Максимов. А мы вас везде ищем, радостно заявила Салтеева, падая на скамейку рядом с столиком. Может, по пиву, предложил Вовчик, пряча руки в комбинезон. Символически! — Вы заслужили. Расскажете нам то, о чем Гамов с Седовым не запретили. Друзья рассмеялись, но, не дождавшись ответной реакции с нашей стороны, удивленно переглянулись. — Хм. Ладно, тогда я на базу. Надо еще кое-что сделать, — поскреб в затылке Максимов и направился в сторону выхода из сквера. — Если что, предложение в силе. — Подожди, я с тобой. Ребята, отдохните. Завтра поговорим. Чмокнув нас с Мининым в щеку, улыбнулась Светка, убегая следом. Игорь некоторое время сидел молча, а затем вздохнул и тоже исчез. Нехорошо получилось. Втроем мы так и сидели на лавочке, разглядывая голубое небо, по которому так соскучились там, за границами колонии. «Мам! Мам!» «Давай еще погуляем», — законючил пятилетка в шортах и белой футболке, на которой был изображен Юлькин шагоход с пантерой. «Нет, Виталик, мне на смену через полчаса. С бабушкой погуляешь», — ответила мальчишке женщина-брюнетка в комбезе с нашивками инженера. «Вот с тобой-то поди, дедушка, гулял», — упирался ребенок, выдирая руку. — Вот Анна вернется, тогда у него сам и спросишь, — прекратила спор мать, утаскивая Виталика за собой. — Не вернется. Я был уверен, что мы с Мининым подумали об одном и том же. — Ладно, тоже пойду. Утром увидимся. Похлопав себя по больной ноге ладошкой, товарищ поднялся, и неторопливой походкой исчез в неизвестном направлении. Мимо пробегали люди, щебетали птицы. Ласковый ветерок нежно колыхало листву. Все как обычно. Да нет, ничего не как обычно. Мир покрылся трещинами. Вот здесь трещина. И здесь. Еще немного, и все развалится, разобьется на мелкие кусочки. Увидев, что, погруженный в мысли, я нервно закусил нижнюю губу, Киричанская крепче сжала мои пальцы. — Андрей, что случилось? — Ничего не случилось. — Я же вижу! — она взяла меня за подбородок и повернула к себе. — Тебе кажется. — Так, сегодня останешься у меня. Давно пора. Видя, что я не прореагировал на ее слова, Юлька решительно подняла меня с лавочки и повела за собой. тут и идти-то было два шага. Уже у нее в квартире, чисто вымытый, накормленный, я понял, что не смогу выполнить приказ Гамова. Иначе не смогу дальше жить.